Страница четыреста Но это только одна сторона. Обнаружилась и другая — жалобы с мест навлекли влекли на жалобщиков ненависть населения, считавшего их доносчиками и агентами власти. Масса реагировала нападениями на селькоров и убийствами. Из года в год случаи покушений и убийств становились все более многочисленными. Их было 32 в 1924 году, сто в 1925, двести восемьдесят в 1926 году. С другой стороны, правительство обеспокоилось даже и И той скромной долей права критики, которую пришлось предоставить корреспондентам. В самом деле, как соединить некоторую свободу критики с выполнением правительственных предначертаний. Рабочие, особенно сельские корреспонденты, попадали в чрезвычайно тяжелое положение между населением и властью. Население их убивало как правительственных шпионов. Власти карали за непонимание пределов дозволенной критики. ЦК ВКП отметил в постановлении 28 августа 1926 года, что с притоком в Рабкоровские ряды новых слоев пришли Из деревни рабочих наблюдаются случаи отхода низовых рабселькоровских организаций от партийного руководства, проникновение в селькоровскую среду куласких антисоветских влияний, значительный процент служащих как следствие роста активности в слоях интеллигенции. Конечно, ЦК осудил все это и рекомендовал усиление партийного руководства раб-селькоровским движением. Еще бы ведь случилось же, что в журнал селькор напечатал приглашение Селькоровскому кружку наметить и обсудить кандидатов в сельсоветы то есть выставить свой список в вместо «партийного». Естественно, что на поднятой сторонниками литераторской независимости вопрос о свободе критики представители партийного руководства ответили постановкой вопроса о ее пределах. Пределы эти были поставлены там же, где они проходили и для обличителей старого режима – критикуй, но не дискредитируй власти и не возбуждая недовольства существующим порядком. 300 тысяч пар селькоровских глаз должны были не разрушать, а беречь советский строй, представляя положительную критику с целью не ослабления, а усиления пролетарской диктатуры – Тут и пролегают границы нашей критики. Ингулов. Каково же положение журналиста при такой постановке дела? В 1924 году редактор журнала «Новая Россия», закрытого в 1926, поместил статью, в которой доказывал, что в советской России нет и не может быть журналистов, а есть только мастера, подмастерья, подручные и подподручные газетного промысла. Журналист — это звучит гордо. Ленин, Бухарин — не журналист, журналист — это Максимилиан Горден. Трудно представить более сильную критику советской идеи независимости журналисты, свободы печати, ее беспартийности, ее нейтралитета даже не к двору в Советской России. Страница 450. -я. Здесь мы переходим к третьей стадии развития газетной функции. Не учить партийным тонкостям и даже не привлекать служением интересам массы, а руководить ею для достижения правительственных целей. Таков лозунг, выдвинутой новой политикой коллективизации, который перешел Сталин после 1927 года. Аппарат для руководства был теперь готов. Генеральная линия партии стабилизирована окончательно. Правда, ее Коран. Аутентические толкования правды, единой, дозволенной истины должны быть известны всем. Тираж правды поднялся со 126 тысяч экземпляров в 1924 году до 645 тысяч в 1929 году. Редактор газет назначаются властью и могут быть в любую минуту отстранены. Важнейшие статьи циркулярно сообщаются провинции из Центра. Единая воля управляется как на поле сражения всеми движениями газетной массы. Приказы из Центра сопровождаются немедленным исполнением. Миллионы газетных выстрелов бьют по намеченной цели, повторяясь изо дня в день. Куда они метят, это учитывает очередная директива. Чуть не каждый день открывается новый фронт. Самая терминология отныне воспроизводит военную. Сегодня это фронт ликвидации без Завтра фронт понижения цен, потом фронт против кулаков, за генеральную линию, за организацию новых колхозов, фронт весеннего сева, хлебной закупки и так далее. Довольно редко печать торжествует на этих фронтах. Она предпочитает даже преувеличивать поражение, чтобы бить тревогу. «То на том, то на другом фронте прорыв. Печать призывает к соревнованию, убеждает, настаивает, грозит. Образуйте ударные бригады, пусть комсомол проявит инициативу. Опаснее искать причин неудач. Главной причиной неосуществимости самих заданий нельзя и опасно касаться. Зато можно смело указывать на такую-то фабрику, такую-то деревню, такие-то определенные лица. Всего удобнее, конечно, обличать саботажа классовых врагов. Это они, инженеры, ученые, интеллигенты, вредители и виновники неудач. Они хотят остановиться. Советский поезд, но им не удастся. Колхозы возьмут штурмом, фундамент социализма будет достроен. Главная опасность не тут, она за границей. Капиталисты и милитаристы всех стран строят заговоры против отечества трудящихся, разные Пуанкаре и Брианы. Но советская дипломатия сорвет маски с французского генерального штаба, который прикармливается займами хищных птиц Польши и Румынии. За дипломатами стоят банкиры, дрожащие за свои капиталы. Все это сопровождается ловко составленными карикатурами. Специальные газетки рассеивают эту пропаганду на фабрике, в деревне, в армии, среди молодежи, женщин и так далее. «Общий припев последних лет. Нам грозит война, будем вооружаться, поспешим закончить пятилетку в четыре года, сделаем необходимые усилия, чего бы это ни стоило населению». Страница 451. Примечание второе. Между прочим, под давлением этого психоза совершается в последнее время военизация не только школы, но вообще молодого поколения. В основе тут лежат школьные кружки физкультуры, физупражнения пионерских отрядов, подростковые кружки физкультуры при профессиональных клубах, при жилищных товариществах, при кружках Асовиахима и так далее. Но гимнатические упражнения во всех этих кружках постепенно заменяются обучением военному строю. В старших возрастах вводится и единообразная команда, принятая последним уставом Красной Армии, учащаются демонстративные смотры и процессии молодежи и так далее. Конец второго примечания. В какой степени вся эта настойчивая работа достигает цели? Можно заранее сказать, что границы создаваемого ею гипноза определены как противоречием интересам массы, так и ее способности воспринимать печатную проповедь, то есть читать газету и книгу. Чтобы дать себе отчет, как советская пропаганда действует, перейдем к более широкому вопросу о постановке всего дела политпросвещения. Обхват внешкольного просвещения, разные темпы и методы его, их рост, а также темп этого роста будут видны из следующей таблицы. Нужно только оговорить, что именно эта часть статистики просвещения страдает наибольшей неполнотой и непостоянством. Очевидно, это вызывалось тем, что и самый этот отдел наиболее зависел от личных усилий, наиболее ускользал от контроля и больше других подвергался изменениям, связанным с переменами очевидных настроений, лозунгов и кампаний. Ближе всего к истине, конечно, цифры декабрьской переписи 1927 года, в скобках число лиц в тысячах. Пункты «Ликвидация безграмотности» 1 октября 1921 года – 38 186, 1 октября 1922 года – 1012, 1 апреля 1923 года – 3472, 1 октября 1923 года – 3870, перепись 1927 года – 42177, 1318 лиц. Избы читальния. 1 октября 1921 года – 33 012, 1 октября 1922 года – 3400, 1 апреля 1923 года – 6253 253, 1 октября 1923 года – 6060, перепись 1927 года – 21 876. Библиотеки. Постоянные. 1 октября 1921 года – 13 250, 1 октября 1922 года – 5 955. 1 апреля 1923 года – 6 702. 1 октября 1923 года – 5 737. Перепись 1927 года – 22 892, 5 095 лиц. Передвижные. 1 октября 1921 года – 5970, 1 октября 1922 года – 1453, 1 апреля 1923 года – 3595, 1 октября 1923 года – 4613, перепись 1927 года – нет данных. Клубы 1 октября 1921 года – 3813. 1 октября 1922 года 1453. 1 апреля 1923 года 2209. 1 октября 1923 года 2240. Перепись 1927 года 6117 1139 лиц. Школы для взрослых. 1 октября 1921 года – 4509, 1 октября 1922 года – 94, 1 апреля 1923 года – 228, 1 октября 1923 года – 206, перепись 1927 года – 1457, 122 лица. Красные уголки. 1 октября 1921 года, 1 октября 1922, 1 апреля 1923 и 1 октября 1923. Нет. Перепись 1927 года. 44 590. Народные дома. 1 октября 1921 года. 3 132. 1 октября 1922 года. 1289. 1 апреля 1923 года 2007. 1 октября 1923 года 1445. Перепись 1927 года 1126. Театры 1 октября 1921 года 1889. 1 октября 1922 года 1657. 1 апреля 1923 года. 1031, 1 октября 1923 года, 647, перепись 1927 года, 1319. Оркестры и хоры. 1 октября 1921 года, 1131, 1 октября 1922 года, 284, 1 апреля 1923 года, 666, 1 октября 1923 года, 386. Перепись 1927 года нет данных. Кино 1 октября 1921 года 716, 1 октября 1922 года 378, 1 апреля 1923 года 391, 1 октября 1923 года 404, перепись 1927 года 798. Музыкальные и драматические кружки 1 октября 1921 года 6459, 1 октября 1922 года нет данных, 1 апреля 1923 года 4491, 1 октября 1923 года 3153, перепись 1927 года нет данных. Из всего этого разнообразия способов воздействия власти на население остановимся отдельно на кино. Сам Ленин когда-то сказал, предусматривая грядущий размах этого метода влияния, «синема – самое великое из всех искусств». Он еще и не предвидел значение радио. Страница 452. «Синема привлекала его легкость троякой централизации. Централизация продукции, централизация идеологии и централизация метода». Уже 27 августа 1919 года централизаторскими целями «Синема» была национализирована. А с 1923 года Госкино окончательно делает продукцию кино «Государственной монополии». Вместе с тем, конечно, упорядочивается и идеология, и метод. Вот как поясняет централизацию идеологии в кино один из главных его корифеев, Инзештейн, адресуясь к американцам. Система предназначена не только для развлечения, но и для общекультурных и социальных целей, для общего политического просвещения, пропаганды советского государства и его идеологии в народе. Страна Советов окружена врагами, искусство для нас – одно из орудий на боевом фронте классовой борьбы, так же, как, например, металлургическая промышленность. Сейсмограф партийного аппарата сигнализирует шатание в той или другой стороне советской жизни. Точнее же по всей стране печать, литература, искусство мобилизуются для отражения опасности. Лицом к деревне или защита Советского Союза советская фильма с трудом поспевает за новыми социальными заказами, объявляемыми ежедневно. Тут некогда думать об объективном художественном изображении. Это соревнование по пятам между кино и газетой, например, для компании посева. Конечно, здесь изображено положение, сложившееся в конце известного нам уже периода. В первое время, 1917-21 года советское кино еще не было приспособлено к исполнению намеченной Лениным роли. При плохой технике, следствие иностранной блокады, оно иллюстрировало последние события, поставило до сотни агиток. Со времени НЭПа положение улучшилось, и кино поставило себе задачи, аналогичные с литературой и искусством. Советское фильма, так формулирует это направление Эйнштейн, имеет дело с реальной жизнью, следовательно, она должна быть верна жизни надо брать сюжеты из живых источников и обращаться к специалистам при осуществлении каждой темы Советской фильма не нуждается в декорациях и статисты для нее готовы в любом количестве ресурсы государства в ее распоряжении ставит ли она завод или зимний дворец потемки на конницу забастовку бурю в Азии или турксиб, реальный материал бутафория и инсценировка к ее услугам с 1924 года при этих условиях госкино выпускает постановки поднимающие репутацию советской фильмы фильмы за пределами России. Выбор тем, конечно, определяется упомянутыми социальными задачами: история революции, эпизоды гражданской войны, романы русских классиков, новые пролетарские романы, как Цемент, Неделя Любединского, Города и Годы Федина, элита Толстого младшего. Но Эйзенштейн отмечает также, что за этим первым периодом расцвета следует второй, когда кино обязывается брать темы из современной жизни и обязывается поспевать за ежедневно меняющимися социальными заказами. Страница 453. Социальная философия кино, очевидно, относится главным образом к этому последнему периоду. Верность жизни тут уже не есть основное требование. Так, деревня греха, произведшая за границей большое впечатление своим художественным реализмом, в России, по сообщению того же Эйзенштейна, подверглась жестокой критике. Находили, что тут представлены исключения, а не правила. Очевидно, отрицательные явления реальности должны были, как и в литературе, уступить положительным. Синема изображала теперь старое и новое — пять ступеней экономического развития, по Ленину, ведь мы строим сразу во всех пяти эпохах. По данным, приводимым Эйзенштейном, в 1928 году насчитывалось в Советской России 8500 кинематографов вместо древолюционных 3500. Но из этого числа больше трети были кино в рабочих клубах, 29% передвижных и 14% в крестьянских театрах. Только 21%, то есть 1700, помещались в городских коммерческих театрах. Таблица, смотрите ниже, свидетельствует, что и другие формы политпросвета прошли через те же уже известные нам стадии процесса – Первоначальный грандиозный размах, потом быстрый упадок, медленный рост и новый скачок вверх в последние годы – все это нам уже известно и из других областей жизни и школы в Советской России. Успех вначале начале вызван отчасти неподдельным энтузиазмом победы, отчасти принудительным социальным заказом, подкрепленным материальной поддержкой сверху. Упадок объясняется отказом в этой поддержке и переводом на местные средства в начале НЭПа, а также и наступившим разочарованием после преувеличенных надежд. Наконец, новое движение вперед есть, несомненно, знак действительного роста, а его лихорадочный темп в последние годы – плод нового искусственного толчка кампании культурной революции, связанной с другими областями социалистического строительства. При всей эфемерности этого последнего успеха необходимо признать, что внешкольное образование приняло небывалые до сих пор размеры и что полученные результаты в той или другой мере сохранятся, какова бы ни была судьба напряженной правительственной политики, которая ведется с 1927 28 годов. Исходной точкой новых усилий в области культуры надо признать резолюцию 13-го съезда партии лета 1924 года, который констатировал по докладу Крупской, что культурный уровень деревни очень низок. Обычные агитация и пропаганда почти не задевают ее в силу того, что газета «Книжка» не попадает в деревню, не ориентируется на деревню, и крестьянам мало понятно. Опорным пунктом, центром всей политпросветительной работы в деревне, последние партийные съезды признали волосную избу читальню Страница 454. «Изба читальни явилась дополнением к городской библиотеки. Чтобы выяснить значение этой новой стадии в истории русского просвещения, остановимся на роли книги, газеты, библиотеки, читателя в развитии культурного процесса. Не случайно, конечно, эти вопросы, поднятые уже, как мы знаем, в дореволюционное время, обратили на себя усиленное внимание в советской России именно в последние годы. Здесь, как в области литературной критики или педагогической методики, Теоретическое обсуждение опережает жизненное явление, к которым относится. Но оно, несомненно, ускоряет их появление и стремится направить их в определенную сторону. Книга есть своего рода надстройка над языком, а газета — настройка над книгой в процессе развития социального общения между людьми. Если язык слова дали впервые возможность человеку обобщать, мыслить абстрактно и сознательно руководить потоком жизни, то переход от устной передачи мысли к записи звучащего слова графическими знаками впервые позволил укрепить и расширить социальную память человеческого общества путем точного регистрирования фактов. А их накопление впервые положило основу научным и практическим обобщением расширила власть над природой и создала возможность социального предвидения, лежащего в основе политики как системы управления жизнью. Ближайшей задачей стало теперь распространение приобретенного знания на более широкие круги с целью приобщить их к организованному управлению жизнью. Мы следили за предшествующими ступенями этого постепенного расширения в русском культурном процессе. Последнюю ступень, о которой мы говорим теперь, нельзя никак оторвать от предыдущих. Внешкольное образование именно и преследует эту цель – сделать к продукт индивидуальной культуры, также и действенным фактором культуры масс. Выровнять по возможности неизбежную разницу уровней культуры между писателем и читателем. Латинское изречение книги имеют свою судьбу хорошо выразило социальную роль книги. Раз автором в среду социального общения, книга действительно живет своей жизнью, имеет свою биографию, которая создается отношением книги читателя. Книги, как и люди, живут и умирают, у них есть своя молодость, расцвет и старость. В этом смысле история книги есть история ее читателя». Недаром историки литературы в последнее время принуждены были включать в свой рассказ не только историю создания литературного произведения гением автора, но и историю его взаимодействия со средой современников и потомства. Кто же, кроме книгопродавца, является ближайшим свидетелем и участником дальнейшей судьбы книги? Очевидно, те, кто берет на себя ближайшую следующую задачу после первоначального распространения книги. Ведь книгу недостаточно приблизить к читателю, надо читателя приблизить к книге. Вот задача библиотек по и передвижных из библиотеки клубов, школ для взрослых, а в более общем смысле кино и театров. Характерно для настоящего момента именно это живое отношение к книге. Но чтобы приблизить читателя к книге, надо знать и читателя, и книгу. Надо изучать интерес одного и способы удовлетворения этого интереса другой. Естественно, что изучение этих взаимоотношений при новой роли книги в социалистическом строительстве получило сильный толчок и более широкий размах. Старые методы изучения читателя уже оказались недостаточными. Всего проще было почитать случаи спроса на книгу в библиотеках и распределить эти случаи по категориям книг и по порядку читаемости разных авторов. Этот способ устанавливал факты, но не мог объяснить их причины. О причинах выбора и о впечатлении, произведенном книгой, нужно было спросить самого читателя. Но трудность и субъективность этого вопроса уже выяснилась на примере Алчевской. Закрепить результаты опроса письменными показаниями читателей было вернее, но и труднее. Закрепить непосредственный словесный отклик стенографической записью еще вернее, но практически почти неосуществимо. А кроме того, возникал вопрос о методах разработки полученного материала. Несомненным шагом вперед во всех этих отношениях явилась новая теория Рубакина, положившая начало особой книжной дисциплине библиопсихологии. Здесь не место излагать эту довольно сложную и все еще находящуюся в процессе разработки систему. Достаточно сказать, что она ставит расследование читательских реакций на производимые книгой раздражения на почву научного эксперимента, однообразно обставленного, возможно, упрощенного и дающего возможность суммировать в цифрах наблюдения над индивидом и над читательскими массами. Применение метода Рубакина состоит в том, что, зарегистрировав ряд впечатлений, произведенных данной книгой на данного читателя, он определяет как характер читателя, так и тип книги, способный произвести на данного читателя наиболее сильное действие. Таким образом, наилучше используется наличная литература, а писатель получает указания, как сделать свою дальнейшую продукцию наиболее эффективной. Появление биопсихологии, обратившей на себя уже внимание заграничных книговедов, совпало в России, где знали автора и уважали его за предыдущую деятельность с отмеченной выше потребностью – приблизить книгу к читателю. Примечание третье. Смотрите библиографию. Конец третьего примечания. Страница 456. «Факт огромного наплыва в библиотеку нового низового читателя, говорят, например, авторы книги об изучении читателя 1928 год, поставил вопрос об изучении читателя во весь рост. В последнее время, подтверждает Гуров, изучение читателя стало злобой дня. Об этом много говорят и пишут, создаются комиссии по изучению читателя и так далее». Это изучение приобретает характер изучения влияния книги на читателя, взаимодействия между книгой и читателем, фиксации тех факторов, зависимость от которых собираются устанавливать. Этим вопросам посвящены работы Бюро заочного обучения при педагогическом факультете 2 МГУ, причем исследование ведется именно на почве психологии. Конечно, марксистская литература считает долгом отгородиться от отчина Рубакина, выставляя против него обычное обвинение в идеализме и обвиняя его в самоограничении психологии и изучении типов индивидуального читателя, вместо того, чтобы расширить область изучения на социологию и на влияние среды и классового начала. Обвинение легко опровергнуть фактическими справками, и факт влияния Рубакина остается бесспорным.